Нет, вряд ли. Ну тогда. Что же тогда? А вдруг произошло самое простое. Вдруг Где может быть сейчас тот поезд? Вчера в 21 час 50 минут он вышел из Боско. По нашему времени. Лопанов резко повернулся к Храмову. Заканчивайте осмотр, оформите протокол. Трофимов пусть будет здесь. Я сейчас вернусь. Слушаюсь. Коротко отозвался храмов. Лобанов торопливо вышел из кабинета и по длинному коридору направился к дежурному по управлению. Быстро вызови Москву. Коршунова, сказал он ему. Если нет на месте, давай Мург Гарадина. Только бы Сергей оказался на месте, нервничая, подумал Лобанов. Он в курсе дела. Он, кажется, даже больше знает, чем я. А коль все всё с самого начала. Дежурный сочувственно покосился на него и ответил «В один момент. У нас теперь связь поставлена с здоров, с любым уголком, а уж с Москвой по последнему слову науки и техники. Ну вот и давай. Пожалуйста, улыбнулся дежурный, протягивая одну из разноцветных трубок, установленных на длинном пульте, в котором что-то нервно гудело и мигали многочисленные разноцветные лампочки. Москва отвечает. Дежурная часть штаба министерства. Лабанов схватил протянутую ему трубку. "Срочно прошу полковника Коршунова", сказал он, вспомнив новое звание своего друга. "Переключаю на управление уголовного розыска", ответил голос в трубке. Его тут же сменил другой голос. "Полковник Коршунов, у начальника управления. Кто его вызывает?" "Майор Лобанов из Борска. Он мне срочно нужен. Поезд от нас скоро будет в Москве. Сейчас доложу." Перекрыв ладонью трубку, Лабанов сказал дежурному: "Посмотри, когда 38-й приходит в Москву быстро". И почти сразу же он услышал голос Скорчунова: "Слушаю, старина. Что у тебя там стряслось?" "Сергей, привет. Вот слушай". В этот момент дежурный передвинул расписание и пальцем указал нужное место. Лобанов кивнул. "Так вот", продолжал он в трубку. «Нами задержан некий Трофимов. Он привёз Коршунов слушал, как всегда, молча, не перебивая вопросами, и только когда Лобанов кончил, он досадливо спросил: "Выходит, упустили того второго? Думаем задержать. Но сейчас главное «Все понятно". Перебил его на этот раз Коршунов: "Я с тобой согласен. Чемодан, скорее всего, обменяли, причем случайно, конечно. Когда поезд приходит в Москву?" Лобанов ответил: "Так, времени в обрез". Где я, вот этот, Трофимов. Четвёртый вагон, место 17. Ясно. Выйду сам навстречу. Как чувствуешь себя, Жаткин? Порядок бегает. Привет передай. Я тебе буду звонить, а ты пока. Через минуту разговор был закончен. Ну, теперь завертелось. Удовлетворенно, хотя и с некоторым беспокойством, подумал Лобанов, направляясь к себе в отдел. «Насчет Трофимова, он, конечно, правильно решил. И на шеф тоже. В кабинете Лабанов лишь Трофимова и одного из сотрудников. Протокол был уже составлен, как и ожидал Саша, в чемодане ничего подозрительного обнаружено не было. Ну что ж, Борис, продолжим разговор, сказал Лобанов, усаживаясь к столу. Только теперь будем кое-что записывать? А я ничего не знаю, с вызовом ответил Трофимов. Говорил же. И выходит ничего такого я не вёз. Турцепласт. Лаван на по касал головой. Втерешь, давай Боря разговаривать культурно, не ёз говоришь. Ёс, милый, ёс. Только когда из вагона ты выходил, чемоданчик ты перепутал, ясно? Свой оставил, чужой взял. Это еще доказать надо. Уж постараемся. Теперь же суди сам. Кому ты его вез? Этот Пётр Данилович замешан в опасном преступлении. И ты не первый ему такой чемоданчик приводишь. Он это подтвердил. Так что задержать тебя у нас основания были, как видишь. Ну и сам ты, что не говори, А чувствовал, конечно, что в темное, незаконное дело лезешь. Иначе зачем бы такие осторожности, а? Чего я чувствовал это моё дело. Я только знаю, что сажать меня не за что с прежней дерзостью, ответил Трофимов. будет только пока, если не думаешься. строго возразил Лобанов. и не смотри на нас, как на врагов. Мы тебе зла не желаем. Ну да. Было бы за что уцепиться, вас посадили бы.